Глава восьмая Снегопад уже закончился, но расчищать подъезд к дому вышел только один житель улицы. Снег счищал тщательно. Там, где он уже прошел лопатой, не осталось ни одного заметного комочка. Снег складывал в отвалы прямоугольной формы. Именно складывал, а не бросал. Аккуратно складывал и ровнял лопатой. Получались снежные парапеты. Ровные, под прямым углом и почти одинаковые по высоте. Ролан сел в машину и, проезжая мимо продолжавшего сгребать снег, мужчина усмехнулся. Ему-то не удалось совместить полезное с приятным, а этот худощавый мужчина в куртке смог получить удовольствие от работы. Кому-то интересно лепить снежную бабу, а кому-то в радость складировать снег в правильные геометрические фигуры. Он уже подъезжал к дому, когда его вдруг осенило. В голову стукнуло так, что нога сама нажала на тормоз. А что, если эти снежные фигуры не просто удовольствие от работы, а самый настоящий перфекционизм? Стремление к идеалу в окружающей обстановке иногда становится сущим наказанием для человека. Ролан вернулся на Садовую улицу, проехал мимо дома под номером 34. Мужчина уже закончил уборку, ворота были закрыты. Табличка с указанием улицы и номера дома висела идеально ровно и точно по центру калитки. На опорном столбе почтовый ящик в таком же идеальном состоянии, как будто его только что начистили бесцветным кремом. Панель домофона, здесь же кнопка звонка. В заборе вырезано окошко для электросчетчика, чтобы работники энергосбыта могли считывать показания, не заходя во двор. Дорожка к окошку очищена от снега. И дело не в том, что свободный доступ к счетчику прописан в инструкциях. Просто аккуратист не мог поступить иначе. Обитатель 34-го дома мог получить заказ на Гаврилова случайно. Получил, усмехнулся в ус узнав, что убить нужно соседа. А потом узнал, что Чеботарева отправляются в дальнюю поездку, каким-то образом раздобыл ключ. Может, в гости к ним заглянул, слепок с ключей сделал или в мастерскую отнес. А может, он даже дружил с этой семьей. Уезжая, Чеботарёва оставили ему ключи, а Гаврилова об этом не знала. Управление дроном из 31 дома позволяло киллеру обойтись без видеокамеры. Направил машину на цель, запустил, в определенный момент подкорректировал курс и нажал на кнопку. Закончил дело, спокойно покинул дом, скрылся в переулке, сел в машину. Ролан поскреб затылок. Если убивал сосед Гаврилова, зачем ему понадобилась машина? Спокойно вышел, сделал крюк и вернулся домой. А свои порядки на кухне, в спальне наводить. Он ведь мог выйти ночью из своего дома, проникнуть в чужой, быстренько сделать дело и убраться во своясе. Возможно, киллер не знал, когда Гаврилов отправится на работу. Может, он ждал его вчера, а он появился только сегодня. Крынкин так и не установил момент, когда дрон появился на месте старта. Преступник мог поставить его, слегка приоткрыв калитку 31-го дома. Установил незаметно для камеры. Позавчера вечером поставил, утром убрал, вчера вечером повторил, утром сегодня выстрелил. И уехал на машине, которая ждала его на Сосновой улице. Или сам сидел за рулем, или кто-то увез. Но подельник не стал бы ждать исполнителя в холостую, не зная, будет результат или нет. А позвонить ему после взрыва и ждать — это опасная потеря времени. Может, преступник вызвал такси, чтобы собака потеряла след и не вывела следствие на 34-й дом? Биллинг уже провели, выявили телефоны, которые работали утром в районе места преступления. Нужно узнать личность подозрительного соседа и его номер. Ролан подумал, что неплохо было опросить всех близких и не очень соседей потерпевшего, но усталость брала свое, да и время уже давно не детское». Тем более, что нельзя было упускать из вида подозрительного соседа. Чем раньше Роланом займется, тем лучше. Он подъехал к воротам, остановился и вышел. Домофон работал, и сам хозяин функционировал исправно. Ролан позвонил, он тут же ответил. Ролан приложил к глазку раскрытое удостоверение. Подполковник юстиции Журавлев, Следственный комитет. Я по поводу сегодняшнего взрыва. Понимаю, что поздно, но слишком большой объем работы. Мужчина вышел к нему в лыжном костюме, шапочка надета ровно, шарф повязан так, что узел находился прямо по центру куртки. Среднего роста, сухопарой, приятной внешности, взгляд человека, настроенного на позитивное общение. «Извините, мне бы еще раз взглянуть на удостоверение». Ролан предъявил документы, мужчина прочитал, кивнул, достал телефон и вытянул вверх указательный палец. «Одну минутку». Сначала он позвонил в справочную, узнал номер следственного отдела, связался с дежурным, спросил, работает ли у них подполковник юстиции Журавлев и извинительно улыбнулся. «Сами знаете, какое сейчас время мошенников развелось?» И таким хорошим он хотел казаться, что Ролану вдруг стало страшно. Он даже оглянулся, не подкрадывается ли кто сзади. «Мне бы ваши документы посмотреть». «Да, конечно, прошу». Дом небольшой, одноэтажный, в хорошем состоянии. Фундамент обшит, пластиковые окна, новая крыша. Над воротами большой фонарь, во дворе два поменьше, под козырьком лампочка горит, веранда хорошо освещена. На крыльце свежая мокрая тряпка, уложена строго параллельно ступенькам. Веранда крытая, отопительная батарея выведена, тепло. Стол ротанговый, стулья двумя ровными рядами. Две картины на стене на одинаковом расстоянии от пола. Две дорожки, одна уходила под стол, другая крест-накрест перечеркивала ее от окна к двери. Прямые углы, ровные линии, кто бы сомневался. Через спинку стула перекинут аккуратно сложенный плед. Полы чистые, блестят, на столе не пылинки, ваза с искусственными цветами, и все. Больше ничего нет. И пепельницы нигде не видно. прошу мужчина выдвинул стул предлагая ролану сесть в дом он его не пригласил а настаивать ролан не мог чай кофе документы сначала мужчина подал паспорт на имя кукушкина альберта игнатьевича восемьдесят второго года рождения а затем кофе приложив к нему блюдечко с маленькими пряничками к этому времени ролан обошел дом без приглашения он следователь и сам выписал себе постановление на обыск Пока только осмотрел дом. Кухонька, две комнатки и везде, конечно же, идеальный порядок. На фоне свежего и довольно-таки недешевого ремонта и полного отсутствия домашних. Ни жены, ни детей, ни хотя бы друзей. И следы постороннего присутствия отсутствовали. «Вы что-то ищете?» — недовольно спросил Кукушкин. Ролан кивнул, глядя на него. «Еще одно подтверждение, что посторонних в доме нет». Иначе бы Кукушкин сказал кого-то. «Эхо сегодняшнего взрыва!» — уже на веранде сказал Ролан. «Я слышал, взрыв это было ужасно. Думал, бомбят, сами знаете, какая сейчас обстановка». «А в момент взрыва вы находились дома?» Освещение на веранде хорошее. Ролан внимательно рассматривал мужчину, вдруг на лице царапина от стекла, вылетевшего из окна при взрыве. Смотрел, но ничего не находил. И на руках ссадин нет, так же, как и обручального кольца. — Да, конечно, я сейчас не работаю, все время дома. Кукушкин провел пальцем по занавеске, сняв с нее прилипшую ниточку. — Совсем не работаете? — Работал, в строительстве, инженер-проектировщик. Фирма обанкротилась, всех уволили, ну, я и решил отдохнуть немного. Есть пока на что жить. Квартиру в Москве сдаю, вздохнул Кукушкин. Не нравится вам квартиру сдавать? Честно? Нет. Квартирантам все равно, что мебель новая. Что не сломают, то понадкусывают. В паспорте у вас нет отметки о браке и о детях. Ни брака, ни детей. Знаю, нельзя так говорить предосудительно, но мне нравится жить только для себя. Семья, дети, суета в личном пространстве, а я так понимаю, вам во всем нужен порядок? Чтобы все было на месте, чтобы будильник звонил вовремя, чтобы в семь вечера быть уже у телевизора, чтобы все было под рукой и никто не путался под ногами. Да, в семь вечера у телевизора, кивнул Кукушкин, и чтобы все было под рукой, да, я педант, и не горжусь этим, возможно, это мое проклятие. Вы завидуете семейным мужчинам, но при этом считаете, что они живут в хаосе. Вот у вас в доме порядок, а у них так себе. «Это вы о чем?» — нахмурился Кукушкин. «Порядок у вас идеальный», — Ролан обвел пространство вокруг себя. «И в доме, и во дворе женская рука отдыхает». Именно из зависти и чувства превосходства одновременно Кукушкин мог навести порядок в доме Гавриловых. Причем сделать это мог подсознательно. Может, он просто случайно поменял вещи местами, может, что-то перевернул, на кухне чай пил, кружки брал, стал наводить порядок, увлекся. А может, у него патологическая тяга к идеальному порядку, рука сама тянется к линейке? Может, потому что у меня много времени? И потому что вы педант, я правильно вас понял? Да, и это, я уже говорил, да? Вам не надо говорить, Альберт Игнатьевич, за вас говорят ваши поступки. Какие поступки? Еще больше насторожился Кукушкин. Хорошие. И звонок у вас работает, и вышли вы из дома быстро, и оделись по погоде. «Быстро оделись?» «Я всегда быстро одеваюсь. А утром, когда услышали взрыв, наверное, вы сразу же выглянули на улицу?» «Не выглянул, а вышел и чемодан взял». «Чемодан?» «Тревожный, на пожарный случай. Сел и уехал, пока атомом не накрыло». «И куда вы собирались ехать?» «А дом у меня на Волговятке. Туда не достанет». «А почему не уехали?» «Так вышел, смотрю, машина горит». «Откуда смотрите?» — спросил Ролан. «Как это откуда, удивлённо и с подозрением, посмотрел на него Кукушкин?» «Вышел, глянул и назад. Глянули и поняли, что город не бомбят». «Может, и бомбят», — заметно смутился Кукушкин. «Почему тогда не уехали?» «Так уже собрался было, даже бензин в бак залил, а тут, смотрю, полиция едет с мигалками. Понял, что криминал и повернул назад». А когда вы ходили смотреть, что-нибудь видели, может, машина мимо проезжала? Проезжала какая-то, внедорожник, с выключенными фарами. Ну да, с выключенными фарами. Я еще подумал, выехал из дома, а фары забыл включить. Ролан кивнул, будто соглашаясь с ним, но на самом деле он чувствовал, что мужчина сочиняет на ходу. Потом уже подумал, а вдруг это убийцы ехали? Убийцы кого? Ну так Гаврилов же погиб. Я потом об этом узнал уже днем, тогда и подумал. А когда машина горела, почему не подошли? Может, Гаврилов жив еще был? А как машина горела? Как он мог там выжить? Если он успел выпрыгнуть, может, лежал там раненый? Да нет, он в машине сгорел. Это вы потом узнали, а сразу почему не пошли смотреть? Да как-то не подумал, ответил Кукушкин и с досадой посмотрел на Ролана. Прежде всего, он осуждал самого себя. Вроде бы и подготовился к встрече со следствием. Даже в дом, считай, впустил чай-кофе, предложил. Готовился отвечать на сложные вопросы, а засыпался на простых. Действительно, почему не пришел на помощь Гаврилову? И откуда известно, что потерпевший не успел выскочить из машины? И этот выдуманный джип с выключенными фарами? Растерялись? Ну, конечно, растерялся. Хотя и готовились. «К чему готовился?» — разволновался Кукушкин. «К пожарной тревоге. Даже чемодан собрали». «Ну да». «Бак бензином, говорите, заправляли. У вас что, заправка?» «В каком-то смысле. Если вдруг заварушка какая, заправки работать не будут, а ехать 900 километров. Одного бака, конечно, хватит, но машина не может все время стоять с полным баком. Рессоры ослабнут, зад просядет. «И у вас в гараже канистры с бензином». Шесть канистр, одна с девяносто вторым для электрогенератора, остальные в бак и в дорогу. Машина так и стоит, заправленная под завязку. Да нет, я слил. А вдруг тревога не ложная? Вдруг это диверсанты действовали? Сегодня Гаврилова взорвали, завтра у вас под носом рванет. Да как-то не подумал. А можно глянуть на вашу машину? Ну, можно, конечно. Глаза у Кукушкина вдруг округлились и напоминали электросчетчики с крутящимися в них дисками, причем на бешеной скорости. Это с такой скоростью крутились мысли в голове. Вдруг в гараже что-то не так? И зачем следователю машина? Что он хочет знать? В чем подозревает? Веранду пристраивали к дому с одной стороны, гараж поставили с другой. И к нему вела очищенная от снега дорожка. Пока шли, Ролан незаметно отстегнул от своих ключей брелок-трекер для отслеживания местоположения своей машины. В гараже стоял темно-серый Тигуан. Гараж узкий, но длинный, две трети занимал внедорожник, одну верстак и навесные шкафы с инструментами. Надо ли говорить, что на верстаке чистота, близкая к идеальной. Все на месте, нигде ничего не валяется, и канистры под верстаком. «Интересно, какой порядок у вас в машине?» — выражая свое восхищение, произнес Ролан. «Открыть можете?» «Только багажник, гараж узкий». «А заправлялись вы как?» «Машину выгонял. И сейчас выгнать?» Кукушкин угрожающе глянул на Ролана. «Всякое терпение имеет предел, его уже на грани. Считай, без спроса в дом зашел, теперь вот машину на мороз выгоняет. «Просто откройте багажник». Гараж имел ограничение и по высоте. Кукушкин инстинктивно поднял голову, открывая багажник, и Ролан поспешил этим воспользоваться, незаметно забросив трекер в щель между дорожной сумкой и боковой стенкой. А таких сумок было две, между ними свободное пространство, куда могла поместиться третья. — Это и есть ваши тревожные чемоданы? — Дополнение, недвижимое дополнение к тревожному чемодану, — тускло улыбнулся Кукушкин. Палатка, одеяло, теплая одежда, консервы, чтобы все под рукой было. А оружие? И оружие есть. Нож топорик. Нож доставать? Нож достанете в крайнем случае, когда придется выживать. У меня пока все. Сейчас выпишу вам повестку, завтра в полдень жду вас у себя в кабинете. Номер я укажу. С вещами? Вроде как в шутку, но с тоской во взгляде спросил Кукушкин. А вы разве куда-то ездите без вещей? Ролан весело хлопнул рукой по сумке, но мужчина даже не вздрогнул. Видимо, не было взрывчатки в сумке, бояться нечего. Ролан выписал и вручил повестку в обмен на номер телефона. Вбил номер в память, нажал на вызов. Телефон Кукушкина отозвался, и в звуках звонка угадывались нотки безнадежной тоске. Ролан не стал разбираться в хитросплетениях соседских отношений, с кем дружил Кукушкин, с кем враждовал, о чеботарёвых даже не заикнулся. Кукушкин и без того уже почувствовал неладное, как бы не подался в бега. На этот случай Ролан в общем-то и подсадил трекер. И на случай, если Кукушкин попробует выйти на своего сообщника или даже на заказчика. И в показаниях своих он запутался, и насчет внедорожника без фар соврал, и алиби у него нет. И это его патологическая страсть к упорядочиванию всего. Однозначно, Кукушкина нужно было брать в разработку и ставить на прослушку все телефоны, альтернативные каналы связи. Это не так уж и сложно, если знать идентификационный номер смартфона. Да и левый аппарат можно пробить, отслеживая звонки, исходящие с 34-го дома по улице Садовой. Для этого нужно подключение специалистов из службы специальных технических мероприятий, а вот санкция суда в принципе не нужна. Ролан мог и сам выписать разрешение на прослушку, полномочия у него для этого, в общем-то, есть. Скажет, что возникла опасность нового взрыва. Вдруг Гаврилов стал жертвой не киллеров, а террористов. Не зря же делом заинтересовалась ФСБ. Уже обещают свою оперативную группу. Но группа будет завтра, а технические возможности ФСБ можно использовать уже сегодня.